Глава 61. Еще раз. Я еще раз попробовал прогнать в голове все возможные плюсы и минусы. Впрочем, сейчас, наверное, главным для меня будет то, что из-за стихии цвета, которая тут не улучшалась, и особой стихии тени, которую я тоже вряд ли доведу до максимума, высшим богом мне не стать. В принципе. И это нужно принять как данность а значит в грядущем противостоянии с Гецо мне нужна будет другая сила, чтобы на нее опереться. В этом плане стихия из-за пределов даже самого внешнего мира выглядит как идеальное решение. Но я все же возьму небольшой тайм-аут. У меня осталось в запасе еще около часа, и это время я опять потрачу на поиск. Если ничего не изменится, буду использовать этот кристалл. А вот если я еще на что-то наткнусь... Но пока не буду фантазировать раньше времени. Потратив пять минут на новое зелье живой воды, чтобы двойнику точно хватило этих запасов, на время моего отсутствия я снова двинулся вперед. Прокрадываться мимо охотников с помощью невидимости в узких местах и выдерживать дистанцию в широких, все это стало уже чем-то привычным. Что ж, раз так, то было бы разумно воспользоваться свободным временем, и повысить до королевского уровня и остальные мои стихии. Благо после мясорубки, устроенной боссом, я собрал необходимое количество кристаллов по каждой из них. Вы улучшили стихию света до уровня высшей. Добавлена возможность использования следующего по спектру после максимально доступного цвета маски. Итого 50 секунд. Вы улучшили стихию плоти до уровня высшей. Добавлена возможность использования следующего по спектру после максимально доступного цвета маски. Итого 60 секунд. Вы улучшили стихию Пси Силы до уровня высшей. Добавлена возможность использования следующего по спектру после максимально доступного цвета маски. Итого 2 минуты. Я прошелся по всем своим старым стихиям, улучшая их до королевского уровня. Заодно получилось добиться возможности использовать Белую Маску без ограничений по времени. Эх! Как я когда-то был бы счастлив заполучить такую мощь, а сейчас мне этого уже катастрофически мало. Использование следующего за белым цвета в виде пяти минут уже смотрелось поинтереснее. По идее, это выводит меня на уровень древних существ. Как, впрочем, и новые способности, которыми я теперь смогу пользоваться без оглядки на типа масок или какие-то еще ограничения. Та же печать ночи теперь могла сработать, заточив противника внутри любого предмета, и никакие кристаллы-основы больше были не нужны. Алхимия начала подсказывать недостающие ингредиенты, защита разума окрепла. а мысли речь обещала пробиться к собеседнику сквозь любые преграды. «Майя!» Я не удержался и тут же попробовал позвать свою старую подругу. «Тишина!» Да, все же это не абсолютная способность уровня князя. Как я теперь понимаю, вот с ней бы, уверен, у меня все получилось. Ладно, вернемся к моим недоулучшениям. Впрочем, и среди них есть интересные варианты. Например, эффект воскрешения. Теперь я могу привязывать его к конкретным предметам, то есть по факту, самостоятельно создавая новое надгробие. А если засунуть эту способность с помощью разрушителя душ в какой-нибудь артефакт, то я смогу передать эту силу кому-то другому. Забавно, не так ли когда-то в прошлом и появились первые надгробия? Я уже собрался было попробовать на практике некоторые из новых только что открывшихся комбинаций, как неожиданно заметил впереди странное движение. Нет, так-то здесь постоянно кто-то куда-то идет, те же охотники так и вовсе никогда не стоят на месте. Но замеченная мной фигура впереди, она словно двигалась немного неправильно. Точно, я понял». Она же, как и я, старается держаться в стороне. Но тогда получается, я нашел еще одного чужака, решившего забраться в этот мир. Или это просто не самый сильный местный? Понимая, что такую тайну нельзя упускать, я ускорился и принялся сокращать дистанцию, сам при этом стараясь оставаться вне поля зрения моей цели. Кто же это? Этот вопрос мучил меня все сильнее, по мере того, как я сокращал дистанцию между нами». Вот силуэт впереди стал становиться четче, я уже могу различить детали движения, и почему они выглядят такими знакомыми. Проклятие, да это же Гетцио! И только я осознал, что за границей всех известных миров столкнулся именно с тем, кого считаю своим главным врагом, как король обмана неожиданно повернулся лицом к скале, мимо которой в этот момент пробирался и прошел сквозь нее. Хотя нет. Я тут же использовал серию телепортов, чтобы подобраться поближе, и успел заметить, как за будущим князем закрывается еле заметная дверца. «Значит, тут есть какой-то секретный проход, о котором он знает, а я — нет. И что находится там внутри? Ловушка на меня? И тогда самым разумным сейчас было бы остаться снаружи. Очень маловероятно, слишком сложный план для моего устранения». А вот то, что внутри можно будет найти один из элементов пути князя, это уже как раз похоже на правду. Жаль только, что дверь уже закрылась, и внутрь по-тихому мне теперь не попасть. Абсолютная свобода, телепорт. Впрочем, раз тут не пройти официально, почему бы не попробовать серые схемы? Я активировал способность с поножи князя, которая уже раньше позволяла мне гулять сквозь толщу камня, И попробовал преодолеть дверь в надежде, что если она и растворилась в скале, то проход за ней должен был остаться. Удар. Я врезался в камень и тут же огляделся по сторонам. Не привлек ли этот шум пробегающих чуть в стороне охотников? Вроде бы нет. Но почему абсолютная способность дала сбой? Разве что передо мной предмет такого же уровня, но ориентированный на защиту. Это было бы логично учитывая, какого уровня тайна, как я думаю, скрывается внутри. Кстати, а если не бить в лоб? Абсолютная свобода, телепорт. Я попробовал тот же самый прием, но на этот раз строил прыжок не напрямую через скрытую в скале дверь, а немного наискосок, как бы огибая ее. Мир вокруг потемнел, на мгновение я испугался, что потерял сознание от удара, или все-таки вляпался в ловушку, но потом сработал артефакт ночного зрения, И я осознал, что все получилось. Ха, будут знать, как ставить самые крепкие в мире двери, и не заботятся при этом о стенах. Но сейчас хватит упиваться этим небольшим успехом, надо двигаться дальше. Если Гетсу пошел вперед, надо бы догнать его как можно быстрее, а то еще пропущу что-нибудь интересное.